Программист тоже не был особенно впечатлён. Я могу купить такую обучающую программу. Но банкир с ним не согласился. Я проходил всё это, и я имею в виду бухгалтерию, но никогда не мог применить на практике. Теперь я знаю, как это сделать. Я должен вырваться с дорожки для крысиных бегов. Больше всего меня тронули слова моей дочери. «Мне было интересно», — сказала она. Я много узнала о том, как на самом деле работают деньги и как их вкладывать. Потом она добавила: "Теперь я знаю, что могу выбрать профессию, какую хочу, а не ту, где больше зарплаты или льготы. Если я освою всё, чему учит эта игра, то смогу изучать то, что мне хочется. Я не буду беспокоиться о хорошей пенсии, как многие мои одноклассники". Тогда я не смогла остаться, чтобы поговорить с Робертом. Но мы договорились встретиться в другой раз. Я понимала, что с помощью игры он хочет научить людей финансовой смекалке, и мне очень хотелось побольше узнать о его планах. На следующей неделе мы с мужем обедали вместе с Робертом и его женой. Хотя мы общались таким способом впервые, нам казалось, что мы знакомы уже очень давно. Оказалось, что у нас много общего. Мы говорили обо всём. в том числе о спорте, театре, ресторанах, затронули и социально-экономические вопросы. Мы беседовали об изменяющемся мире, о том, что у большинства американцев почти нет сбережений на старость, а система пенсионных фондов и здравоохранения находится в плачевном состоянии. Неужели моим детям придется платить пенсию 75 миллионам моих сверстников? Мы говорили и о том, что, Понимают ли люди, как рискованно надеяться на пенсионные фонды? Роберта в первую очередь волновал растущий разрыв между имущими и неимущими в Америке и во всём мире. Этот предприниматель, который достиг всего сам, путешествовал по всему миру, вкладывая деньги и смог оставить все занятия в 47 лет. Но теперь он снова занялся работой, потому что разделяет тревогу, которую я чувствую за своих собственных детей. Он считает, что мир изменился, а система образования осталась прежней. По словам Роберта, дети годами учатся в старых школах, изучая предметы, которые им никогда не понадобятся, и готовятся к жизни в мире, которого уже не существует. Сегодня самый опасный совет, который можно дать ребёнку это ходи в школу, получай хорошие отметки и ищи стабильную работу, утверждает Роберт. Это старый совет и очень плохой. Если бы вы знали, что происходит в Азии, Европе, Южной Америке, вы бы тревожились не меньше моего. Это плохой совет, считает он, потому что если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был защищён от финансовых проблем, «Он не должен играть по старым правилам, это слишком рискованно». Я поинтересовалась, что он подразумевает под старыми правилами. «Люди, вроде меня, играют не по тем правилам, что вы», — ответил он. «Что происходит, когда какая-нибудь корпорация сокращает штат?» «Людей увольняют», — сказала я. «Страдают в семье, растет безработица». «Да». Но что происходит с самой компанией, особенно если это открытая акционерная компания? Когда объявляют о сокращении штата, стоимость акций обычно растёт, ответила я. Рынку нравится, когда компания снижает производственные затраты благодаря автоматизации или сокращению рабочей силы. Всё верно, продолжал Роберт. А когда растут цены на акции, такие люди, как я, То есть держатели акций становятся богаче. Вот что я имею в виду, когда говорю о других правилах. Подчинённые проигрывают, владельцы компаний и инвесторы выигрывают. Роберт описывал не только различия между работником и работодателем, но и разницу между умением управлять своей собственной жизнью и передачей управления другому человеку. Но большинству людей сложно понять, почему так происходит, сказала я. Они просто говорят, что это несправедливо. Вот почему глупо заявлять ребёнку: "Получай хорошее образование", сказал он. Глупо предполагать, что образование, которое даёт наша школьная система, подготовит ваших детей к жизни в этом мире. Каждому из них нужно что-то ещё. Нужно совсем другое образование, и им нужно знать эти другие правила. Есть правила, по которым играют богатые, и правила, по которым играют остальные 95% населения. И эти 95% узнают свои правила дома и в школе. Вот почему рискованно советовать ребёнку хорошо учиться и искать работу. Сегодня ребёнку нужно более продвинутое образование, а современная образовательная система его не даёт. Какая мне разница, сколько у них в классе компьютеров и сколько денег тратит государство на школу? Как может школа учить детей предметам, которых сама не знает? Так как же родителям учить своих детей тому, чему не может научить школа? Как научить ребёнка бухгалтерскому делу? Не будет ли ему скучно? А как рассказать ему об инвестициях, если вы сами боитесь рисковать своими деньгами? Вместо того, чтобы учить детей действовать без риска, я решила, что лучше учить их действовать с умом. Так как же научить ребёнка разбираться в деньгах и во всём, о чём мы говорили, спросила я Роберта. Как сделать, чтобы родителям это было легко, особенно если они сами этого не понимают? Я написал об этом книгу, ответил он. Где же она? У меня в компьютере. Она там уже несколько лет в виде разрозненных кусков. Иногда я что-то добавляю, но у меня так и не дошли руки объединить всё это в одно целое. Я начал писать её после того, как другая моя книга стала бестселлером, но так и не закончил. Она так и осталась в разобранном виде. Он оказался прав. Но прочитав эти разрозненные куски, я решила, что книга может быть полезна, и её нужно поделиться с другими людьми, особенно в наше время перемен. Мы договорились, что я стану соавтором Роберта. Я спросила его, какое финансовое образование, на его взгляд, нужно ребёнку. Он объяснил, что всё зависит от ребёнка. Он сам ещё в детстве захотел стать богатым. И к счастью, нашёлся богатый человек, который стал ему вторым отцом и с радостью взялся за его обучение. Роберт добавил, что образование это основа успеха, но навыки обращения с финансами и людьми не менее важны, чем школьные знания. А теперь вы прочтёте историю о двух отцах Роберта, богатом и бедном, и о том, как он учился всему, что знает на протяжении жизни. Контраст между двумя отцами очень важен. Сама книга дополнена собранного единого и отредактированного мною. Если вы бухгалтер, не спешите с выводами, основанными на книжных знаниях. Попытайтесь воспринять теории Роберта. Хотя многие из них ставят под сомнение основы общепринятых бухгалтерских принципов, они содержат очень ценную информацию о том, как настоящие инвесторы анализируют свои решения. Когда мы советуем своим детям ходить в школу, прилежно учиться и найти хорошую работу, мы часто делаем это по привычке. Просто так принято. Рассказ Роберта поразил меня. Его воспитывали и призывали стремиться к двум различным целям два отца. Роберта. Образованный отец советовал ему работать в корпорации. Богатый папа советовал ему владеть корпорацией. И для того, и для другого нужно было образование, но предметы пришлось изучать совершенно разные. Образованный отец хотел, чтобы Роберт вырос умным человеком. Богатый папа говорил, что Роберт должен уметь нанимать умных людей. Настоящий отец Роберта был главой Министерства образования штата Гавайи. К тому времени, как Роберту исполнилось 16, его угроза, если ты не будешь хорошо учиться, то не найдёшь хорошую работу, уже почти не действовала. Мальчик знал, что будет владеть корпорациями, а не работать на них. Если бы не один мудрый и настойчивый школьный учитель, Роберт даже не пошёл бы в колледж, как признаётся он сам. Он очень хотел сразу же приняться за капиталовложения, но в конце концов дал себя убедить, что высшее образование тоже не помешает. Идеи, изложенные в этой книге, пожалуй, покажутся слишком смелыми и радикальными для большинства современных родителей. Многим и так довольно сложно удержать детей в школе. Но времена меняются, и нужно быть открытыми для новых смелых идей. Учить детей работать на других значит советовать им платить всю жизнь огромные налоги, а потом получать мизерную пенсию. Общеизвестно, что налоги наша самая большая статья расходов. Большинство семей работают на выплату налогов с января до середины мая. Нужны новые идеи, которые и содержатся в этой книге. Роберт утверждает, что богатые люди учат детей не так, как остальные. Они делают это в семейном кругу, за обеденным столом. Быть может, вы не захотите обсуждать эти идеи со своими детьми, но всё-таки спасибо, что вы решили прочесть эту книгу. И я советую вам: продолжайте поиск. С моей точки зрения, как матери и бухгалтера, идея просто прилежно учиться, чтобы найти хорошую работу, устарела. Нужно давать детям более современные советы. Нам нужны новые идеи и другое образование. Возможно, стоит задуматься не посоветовать ли детям одновременно с хорошей работой искать возможность создания собственных инвестиционных корпораций. Как мать, я хотела бы, чтобы эта книга помогла и другим родителям. А Роберт надеется донести до людей мысль, что любой может разбогатеть, если действительно этого захочет. Кем бы вы ни были сегодня садовником, уборщицей или даже безработным, у вас есть возможность научиться решать финансовые проблемы самому и научить этому близких. Помните, что финансовая смекалка это умственный процесс решения финансовых проблем. Сегодня в мире происходят такие серьёзные изменения, которые раньше людям и не снились. Предсказывать будущее не под силу никому, но одно ясно: нас ждут невиданные перемены. Что несёт нам будущее? Но что бы ни случилось, у нас есть выбор: действовать без риска или же действовать с умом, а значит, пробудить в себе и в своих детях финансового гения. Шэрон лектор